— Я как раз об этом и думал, — Голланд признался Пилород. — Что, готов лететь туда? — Ну, сюда мы можем вернуться после того, как обследуем Сирианский сектор. Ну — Ну-ну. — А тебе не кажется, что вся цель встречи с нами как раз и состояла в том, чтобы увести нас подальше от Сейшела? Выкинуть куда угодно, лишь бы только нас тут не было. — Ну, зачем? — Не знаю, послушай. Они ожидали, что мы отправимся на Тренторр.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 отрываясь лишь на мгновение, задумался и порывисто протянул руку товарищу, улыбаясь. «Окей, Джен, а теперь пошли на корабль, завтра стартуем. Если получится».